«Нашел несколько свидетелей», — продолжил Курт с расстановкой. «Последний раз — деревенье под Магдебургом. Жители видели стоянку далеко в полях, в стороне от деревни. В саму деревню увиденные ими люди не заходили, что замечу логично. Женщина, подходящая под данное тобой описание, мужчина, подходящий под описание Каспара, и мальчик». «Мальчик?» — растерянно переспросил НСЛ, уронив руки на колени —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 тело крестьяна Хальца. Острый осколок дерева засел в глазнице, а второй, чуть меньше и тоньше, вошел в горло, пробив его насквозь. В мгновении Курт стоял неподвижно, глядя на то, что видел, и не веря в увиденное, и сорвался с места, бросившись из комнаты прочь. В коридор он выбежал, услышав позади удивительно испуганный возглас сель, в котором не разобрал ни слова по лестнице слетел прыжками через две ступеньки, слыша за собой торопливый топот башмаков лесной ведьмы, а за стенами трактира очередной оглушающий удар грома. Курьер, по-прежнему сидящий все за тем же столом, поднялся ему навстречу, глядя непонимающе и настороженно. И Курт крикнул через плечо, указав на насель «Присмотри за женщиной!» Рывком распахнув дверь, он выбежал под плотную стену дождя, не чувствуя ледяной воды сверху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 «К чему лезть по такой дождь? Да в грязь! до да сюда нести его! В грязи и с кровью!» «Ну и паскуда!» — устало вздохнул Курт, и трактирщик запнулся, глядя на своего именитого постояльца, оскорбленно и испуганно. В мгновение он колебался, решая, не стоит ли выгнать трактирщика на улицу хорошим пинком, но лишь отвернулся, поплотнее запахнул вымокший фельдрок. Курьер молча встал, поднял сброшенный на плечи капюшон,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 Произошедший молодой инквизитор верить отказывался, и не менее пяти минут, морщась от попадавших в глаза капель, увивался подле изувеченной липы, пытаясь разыскать на древесине следы пороха или хоть просто гари. А после вцепился в мастера инквизитора Гессе с требованием припомнить весь свой весьма богатый опыт и рассказать, какой силы Малефик может призвать непогоду и управлять молнией, и как такого раскрыть. Суета стихла нескоро. Тело увезли. Грязь и кровь смыли с пола и скамьи, на которую покойного уложили, принеся с улицы. И в трактире воцарилась тишина. Нерушимая, глубокая, неживая. Ответ для Бруно Курт составлял долго. Не столько по причине объемности текста или сложностей с шифрованием, сколько из-за частых перерывов в процессе и попыток решить, что стоит, о чем не следует упоминать или рассказывать подробно. Готовое послание он передал курьеру спустя еще час, все так же молча кивнув, спрятав письмо, и Курт, глядя на закрывшуюся за спиной служителя дверь, лишь теперь вспомнил, что снова так и не спросил его имени. Несель все эти долгие часы пребывала рядом в молчании, ни о чем не пытаясь спрашивать и ничего не говоря. И, возвратившись в комнату, Тихо примостилась на табурет у стола, опершись о столешницу и, обессиленно уронив на руки голову. Ведьму все произошедшее, казалось, вымотало еще больше, чем его самого. Курт также молча запер дверь на засов. Вынул из дорожной сумки сухую одежду и с облегчением сбросил на пол промокший фельдрок. — Ты думаешь, он прав? — заговорила наконец Насель, когда он, надев свежую рубашку, замер в задумчивости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 «Я не думаю, что проклятие казненной мной чародейки и впрямь обрело вид молнии и хотело шарахнуть по мне, да промахнулось. Я от другом!» Он умолк, с трудом подбирая слова, ощущая себя непривычно неловко и впервые жалея о том, что рядом нет Бруно, которому сказать можно было все и от которого всегда можно было услышать верный ответ на любые вопросы. Зачастую ответы, без того же известны самому Курту,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 и ведьма недовольно поджала губы. «Это не слишком хорошее слово по отношению к господнему замыслу, Курт?» «Превосходно!» Коротко и сухо рассмеялся он и запнулся, когда боль над переносицей вдруг вспыхнула, рванувшись к вискам и отдавшись холодным уколом где-то в макушке. «Жаль, этого никто не видит. Ведьма получает инквизитора, как ему надлежит отзываться о господи. Хорошо!» Пусть будет самый подходящий, хотя я убежден, что можно было отыскать куда более добродетельного, сообразительного и достойного. «И я думаю, что ты нарочно принижаешь свои заслуги», — продолжила Насаль тихо, но убежденно. «Эти четыре дня. Я ведь вижу, что ты делаешь, вижу все то, о чем до сих пор только слышала. Это невезение или Господние благословение подают тебе готовые ответы. Ты находишь их сам». «И... Постой...»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 Ты медленно произнесла насель, полагаешь, что женщину, которую ты предал и убил, обманул с усилием выговорила ведьма, и которой причинил боль, думая, что такая женщина прокляла бы тебя вот так служебными неудачами. А мне то казалось, женщина ты знаешь, куда лучше меня. Она знала, что служба для меня это все, что в ней ее я себя не мыслю.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 В дверь комнаты громко и бесцеремонно, точно всерьез, намереваясь внести ее внутрь, постучали, причем, судя по всему, ногой. Он раздраженно поморщился, непроизвольно прижал ладонь к пульсирующему болью лбу, нехотя поднялся и убрал засов, уже загодя, зная, кого увидеть на пороге. — Рехнуться можно, — сообщил Ян Ван Аллен, — когда дверь открылась, и, ничтоже сумняшись, отстранив Курта с дороги плечом, решительно прошел в комнату. «Вот это дела, молод ведьм! Это же как же так, а?» Супронос Фортуна Генотия аккурат Безвразительно отозвался он, пропустив внутрь хмурого Лукаса, снова закрыл дверь и, вернувшись к столу, присел на край столешницы. Или, проще говоря, дерьмо случается, не спрашивая нашего на то согласия. «Минуя нас, судьба вершит дела». «Латинский». «Фортуна», — пробормотал Лукас. «Не верю. Из всех жителей этого городишки молния выбрала именно инквизитора, который тебе показался самым благонадёжным в здешнем кодле. Похоже, Ян был прав, когда вынудил меня остаться. Что-то в Бамберге нечисто, причём по нашей части». «Я не буду говорить, я же говорил», — желчно вымолвил охотник. Лукас устало вздохнул. «Ты сказал. Сейчас...» Уже в третий раз за последние полчаса. — Потому что я же говорил, — пожал плечами в и приглашающе кивнул. — Давай подробности, мол, ответьм. Как дело было и есть ли дельные мысли по поводу?